контрабандисты. В этом году мы с Митей Сенькиным решили учиться лучше, чем раньше учились, а то мы совсем в тройках утонули. Надо отделаться от тройков по биологии, истории и математике. сказал Мите после уроков 1 сентября. Если сумею четвёрки вытянуть, то меня возьмут в каникулы в Каир на пирамиды смотреть. А если тройки всё же получишь, тогда не видать ни пирамид, ни собственных ушей. Эх, и мне бы исправить тройки по математике, географии, литературе, иначе не купят мне новых коньков с клюшкой.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 спрашиваю. Не ало, а хелло, балды полкило смеются в трубку Мите. Чего ругаешься, спрашиваю? Не ругаюсь, а английский повторяю. А то забыл всё за лето. Ну английский ерунда. Я больше о математике думаю. Как бы нам у Нинки на контрольных списывать и не попасться. Ты же знаешь нашего чудика. Это мы так нашего учителя Вадима Константиновича чудова меж собой зовём. Он ведь на контрольных просто зверюга. Записку засечет, выше тройки в четверти не жди. И чего же ты надумал? Нужна конспирация. Чего? Конспирация. Заговорщически прошипел в трубку Митька. Помнишь, у меня есть классная моделька Роллс-Ройса? Помню. Во! Так у этой машинки... Всё открывается: двери, капот, багажник. И что с того? Лопух, ничего в конспирации не понимаешь. У неё же багажник пустой. Вот туда-то и Иванова, коли у вас такая любовь, пуш споры на мы кладёт. Зачем, спрашиваю, в багажник? Ну ты здорово поглупел, Залета. Шпоры пусть кладет в машинку, и будто так просто по полу нам ее пускать будет. Даже если Чудик машинку видит и отберет, он же не полезет в багажник. А это почему же? Ему больше думаешь, на контрольный делать нечего. Надо же и за другими следить, чтоб не списывали. Понял теперь? Конспирация. Понял, говорю. Только это уже не конспирация, а контрабанда. Но мы спорить не стали, а тут же встретились у Митька и всё опробовали. Уравнения написали, решили кое-как мелким почерком на бумажке на корабле и в багажник запихнули. Теперь давай машинку пополу покатаем. Надо тренироваться, сказал Митя, отошёл в угол комнаты. И толкнул Rolls-Royce в мою сторону. Но он не доехал. Ничего, успокоил меня Митя. Сейчас колёса смажем настоящим машинным маслом, будет гонять как гоночное. На следующий день Rolls-Royce был опробован и на уроке литературы. До этого я не всё объяснил, и она точно по инструкции запустила нам автомобильчик. Здорово получилось.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 пробую шпору не в багажник, а под капот засунуть. Вдруг чудик всё же в багажник заглянет. Ну, баранки гну, не лезет под капот. У этих роллс-ройсов мотор здоровенный. Может, тогда лучше всё-таки повторить всю тему. Да ты что, предатель? Теперь уж никакого повторения. Если хочешь учиться лучше, надо рискнуть. Я обиделся и говорю: "Никакой я не предатель". А вот ты точно контрабандист. Но всё же повторять ничего не стал. Контрольная была первым уроком. Мы ещё в коридоре не не машинку отдали и говорим. Смотри, Иванова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 попытался сам решить. Не выходит, не знаю как. Расстроился. Но долго печалиться было некогда. Смотрю, Нина уже будто к портфелю наклонилась, а сама приготовилась машинку по полу нам пустить. Только она её катнула, вдруг Вадим Константинович из-за стола встал и прямо к проходу меж рядами вышел. А Rolls-Royce на смазанных колёсиках ко мне катит. Владимир Константинович просто опешил. А машинка, прокатившись мимо моей парты и стукнувшись об шкаф, остановилась в конце класса. "Это чья?" грозно спросил наш математик. Все на него посмотрели и молчат. И мы с Митькой молчим. "Чья, спрашиваю?" А у нас сердце дух, дух, дух в висках бум, бум.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 Так на тебе, именно модели автомобилей. Да. А во что он скажет, когда в багажнике шпору найдёт? Но чудик так ничего о контрабанде и не сказал. Ни на следующий день, ни потом. А мы с Митькой, разумеется, по двойке получили.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 здоровенный такой морской в путешествие готовишься Нет, к контрольной. С ума сошёл? Зачем на контрольной бинокль? Чтобы к знанию приблизиться. Ну, посмотри на учебные таблицы на стене. Мелкие буквочки отсюда глазом не разберёшь, а в бинокль их легко читать. Так и на контрольной. Надо только, чтоб Нина твоя тетрадочку с решением приподняла над партой.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 «А ты не верил», — обрадовался Митя. «Ну ты не расслабляйся. Надо все равно готовиться к контрольной». «Так теперь зачем?» — удивился я. «Как еще готовиться?» «Очень просто. Надо зрение беречь в оставшиеся дни. Глаза сильно не напрягать. Поменьше читать и писать. И еще хорошо бы морковку есть каждый день. Так все стрелки и гонщики перед соревнованиями делают». Ну раз все опытные люди так делают, то и мы тоже стали готовиться к контрольной. Ничего не читали и не писали целую неделю. А уж морковки сколько с хрумкали, страшно подумать. Вместе целое ведро. Я сих пор морковь видеть не могу. Ну если бы это всё, так ведь нет же. Ещё пришлось там привычки свои в одежде менять. Мы раньше всегда в школу в свитерах и майках ходили, а тут, чтоб бинокль на пузе прятать, пришлось пиджаки носить, да ещё для лучшей маскировки с галстуком. Словом, намучились так, что я зарёкся: если и в этот раз всё сорвётся, больше мудрить не буду и стану контрольным готовиться обычным способом, как все: учить и повторять.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 Он согнулся над партой в три погибели, чтобы бинокль под пиджаком сильно не выпирал, и стал дожидаться, когда Нина решит задачи и приподнимет тетрадь. Шея у Мити совсем затекла, и он мечтал хоть на мгновение вскинуть бинокль. Тут как раз Иванова приподняла тетрадь, и Митя теперь стал караулить, когда учитель отвернётся. Дождавшись, он глянул в бинокль и пытался запомнить решение. Но тут математик закашлялся и развернулся в нашу сторону. "Прячь", шипнул я. И Митя в спешке потянул бинокль вниз, да как, даст до край парты. Половина класса аж подпрыгнула от жуткого стука. Вадим Константинович тоже дёрнулся и пристально глянул на нашу парту. Мы затаились, а он ближе подошёл и смотрит с улыбкой на Митьку. Я не удержался и тоже на Митьку покосился. гляжу, а у него на месте гасту как кусок бинокля торчит. Ну, что рассказывать? Выгнали нас с позором из класса, поставили по единице в журнал, и ещё родители на субботу вызвали. Мне-то ничего, а Митьке дома досталось, особенно дедушке. Ведь бинокль дедушкин был, именной. от командующего Тихоокеанским флотом с дарственной надписью капитану первого ранга Ивану Николаевичу Сенькину. Короче, опозорили мы дедушку и его именной бинокль. Но на следующий день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 Она Марзянку за несколько дней быстрее самого Мити выучила и ещё над ним посмеиваться стала. Ты Мить, уж столько дней Марзянку учишь, что проще было бы уроки каждый день хоть по немножку делать. Всё бы уже давно понял в математике и списывать не пришлось бы. Но Мите было не до шуток. Он задумался. Как же с этими точками и тире марзянистыми справиться без электрического сигнала? Он мне сказал, «Знаешь, я не знаю, как быть. Когда радист азбукой Морзе пользуется, он ведь точку коротеньким звонком передает, а тире — долгим. Ну вот буква «А», например. Это «бип» и «би», верно? «Верно говорю, бип», «би». А че тебе не ясно? Так вот мне и не ясно, как же я стуком карандаша под партой Такое длинное би буду передавать. И суют мне в руку карандаш. На, сам попробуй. Я карандаш взял, стукнул по парте. Тук. А сам себе думаю, как же теперь длинное тук сделать? Митька заметил моё замешательство, обрадовался и говорит: Сам теперь видишь. Ты думал, что я дурачок, не знаю, как тук сделать. А оказывается, ты сам сейчас на идиота похож.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 ты слушать карандашом должен, а сам ногтями скребёшься, как мышь. Ничего ты не понял, закричал Митька. Я не скребусь, я родирую. Ну, говорю, точно у тебя крыша поехала. Куда ты родируешь? Просто когтями под партой скребёшь. А он опять: "Шкряб, шкряб". И вдруг ещё тук, шкряб, тук, шкряб. И улыбается. Это глуповато. Я уже совсем за его рассудок испугался. Думаю, а что если у Митки и правда от шпионских этих ухищрений ума помрачение наступило? Но тут он опять. Эх, так ты ничего и не понял. Тук это точка. А шкряб тире. Здесь я за Миткино здоровье успокоился. В самом деле. Тук.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 Тук-тук-тук. Скреб. -тук -тук. Митька расшифровал ответ. А я сам трудился, решал задачки и только изредка на него поглядывал. Вдруг я заметил, что он съёжился и жалостливо засопел. Я глянул в его шифровку и глазам не поверил. Сенькин за контрольную. Кол. Офицер связи, полковник чудом